Глава 14. Я и умолял, и насмехался, но ничто не могло убедить Рокси Минта в том, что она встречалась не с ведьмой. Если вы в чём-то убеждены, то мне кажется, легче начать упрямитьс, чем признать свою ошибку и детское поведение. Но очевидно же, что у ведьмы не будет ни чёрной шляпы, ни бородавок. Это бы её выдало с головой, разве нет? заявила Рокси. Значит, её непохожесть на ведьму подтверждает, что она ведьма, да? раздражённо сказал я. А если бы она носила чёрную остроконечную шляпу, тогда как? Это доказывало бы, что она не ведьма. Рокси проигнорировал моё суждение. У неё есть котёл и чёрный кот. Чёрный с белым, Рокси, поправил я сердито. И что?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 А где сейчас твоя мама? спросил я. Рокси кивнула в сторону дома. Там. И она тебе звонит? Рокси тяжело вздохнула, затем соскочила со стола. Длинная история. В другой раз, ладно? Казалось, Рокси проткнули иголкой, и вместе с воздухом из неё вышли радость, живость и всё такое. Готов поклясаться, что даже её взъерошенные волосы паникали.